19. -е. На постоялый двор вернулись только к полуночи. Таша предложил перед визитом к Кирино завернуть на кухню и выпросить более-менее приличную бутылку вина. Но поскольку заспанные служанки без одобрения хозяина распоряжаться подобным добром не имели права, пришлось ждать. И пока его будили, можно было с лихвой насладиться обсуждением сплетен. что нисколько не утихло, хотя мы и стояли довольно близко. А ведьма эта, что на нас эту напасть наслала, не рижка оказалась. Ты представляешь? Женщина, чистившая медный чан, отвлеклась от своего занятия и махнула тряпкой в сторону окна. Та самая, которая побираться приходила к нам почти каждый день. Ох, поймали уже, запричитала другая. Их светлость же распоряжение только утром отдали. Видишь, как спора заработали. Стоило герцегу нашему объявиться, то. Появившийся хозяин старательно перебарывал животу и демонстрировал крепкие желтоватые зубы. Во всю расклониваясь перед гостями и восхваляя тот день, когда его светлость со свитой решили остановиться именно на этом постоялом дворе. Изначально Данкан договорился, что для нас всё будет бесплатно. Однако Кирено явно предугадав реакцию, щедро вознаградил за стол и кров. Удивительно, каким образом после этого нервный хозяин из недовольного, выполняющего всё словно из-под палки, преобразился в услужливого пса, готового пыль из-под ног королевского советника лизать. Слова охотливый и льстивый. Он мне не понравился. Да и по городу, несмотря на требование сохранить инкогнито, уже поползли слухи, мол, Герцк приехал наказать или даже казнить нерадивого мэра и возродить Китар из руин. Из городского управления вряд ли кто-то проболтался, так что выходило, на постоялом дворе язык за зубами держать не умели. Зная хмыря и его возможности, Можно смело предполагать, он изначально не планировал действительно скрывать свой приезд. И деньгами кидался больше для того, чтобы горделивый хозяин быстрее побежал хвастаться, что королевскому советнику пришлось по душе его заведение. В погребах каким-то чудом оказалось довольно пристойное, пришлось поверить на слово Таши, вино из Ницеро. который хозяин планировал подать на свадьбе любимой дочери. Но ради господ не жалко. Нет, нет, никаких денег, это подарок, берите, берите. И пока мэтр вежливо обменивался любезностями с мужачком, я с интересом наблюдала за пылающими в его ауре эмоциями, предполагая, что он всё-таки надеялся получить что-то взамен. Не прямо сейчас, И не от нас. Но даже этот подарок делался с расчётом на ответную благодарность. Может, если бы родители Нири не сгинули-то так скоро, она бы и не продалась чудищам. Сквозь шуршание натираемого до блеска чана удалось разобрать продолжение разговора кухарок. Жалко всё-таки девчушку. Не её же вина, а чья тогда? Зло перебили сердобольную женщину. Наша Храмовников, да и поздно уже жалеть ее. Про мэра-то, мэра нашего слыхали? Мне Хиваса рассказала, я к ней сегодня по пути с рынка заглянула. Опять будете посуду до утра перемывать? Рявкнул на них хозяин, и с плетницы испуганно притихли. Ведьму поймали, значит. а с мэром-то что стреслось. По дороге до комнаты Кирино метр крутил бутылку, шёл словно по иголкам, нервно передёргивал плечами и склонял голову то к одному плечу, то к другому. Его нервозность оказалась заразительной, но чем ближе мы были к конечной цели, тем мне делалось спокойнее. Откуда-то появился лёгкий налёт веселья, тогда как Таша Всё больше становилось не по себе. Кажется, я постепенно смирилась с некоторыми сторонами Кирино. Менее страшным и бесячим он от этого не сделался. Однако какой смысл негодовать из-за погоды, если не владеешь погодной магией? Вот и здесь перехитрить хмуря вряд ли получится, но на попытку будет интересно взглянуть. Главное, не разозлить всерьёз. У двери Таша остановился и глубоко вдохнул, будто перед прыжком в воду. Сейчас самое сложное, трагическим шёпотом произнёс он. Уверен, что что-то вообще получится. Сдерживая смешки, невинно поинтересовалась я. Мэтр развернулся на пятках и прижал к груди бутылку. Вид у него был данель зе несчастный, не как на плаху собирался. И вот как он умудрялся одновременно так страдать и бояться, и вместе с тем иметь привязанность к Ирено. Хотя впрочем, он точно знал и видел его другим нежели я. Каким ребёнком вообще был Хмырь? Сколько всего с ним произошло, раз он стал таким? Или дело далеко не в истории его жизни, а в изначально скверным характере. Или это все было от и до игрой, и никаких настоящих эмоций за ней не пряталось. Честно, поджав губы и опустив голову, Весташи выдержал театральную паузу. В прошлый раз я был не совсем в форме, а еще он воспользовался положением и морально растоптал меня. Обещаю, такого больше не повторится. Все-таки не сумела совладать с ударившим в голову весельем и хихикнула. То есть в этот раз ты его растопчешь, потому что больше сил на капризы и заламывание рук. Вот почему ты у него, шепя, он взмахнул в сторону двери, плохому учишься. Потому что хорошего нет. Скрестила руки на груди. Таша, сохраняя излишнюю театральность, закатил глаза и тяжело вздохнул. Я уже во всю беззвучно смеялась. пречувствуя какое представление ожидало Кирено, если метр так настраивался. Сложно вообразить, как иначе провоцировать его и выводить на чистую воду. Пока по-настоящему разозлённым видел Ахмарья только в присутствии как раз-таки Висташе или во время того разговора с Грассо. Они оба вне всяких сомнений имели определённое влияние на Кирено. А там, где эмоции Всегда есть возможность раскрутить оппонента в нужную сторону. Видела такое и ощущала на своей шкуре уже не раз. Так что сомнений в задуманном метром действии не возникало. Но сама на подобный шаг ни за что не осмелилась бы. Лучше бы у меня плохому училась. В сердцах бросил Таша. Например, выводить Кирено из себя. А почему это вдруг стало чем-то плохим? Посмеиваясь, удивлённо вскинула брови я. Наши шансы выжить крайне малы, подмигнул он и поднял бутылку над головой. Мы определённо не имеем чувства самосохранения и идём на смерть. Не самая лучшая затея, да? Может, осторожно попыталась воззвать к гласу разума. Тогда не стоит Я не только для тебя стараюсь. Вдруг Таши сделался серьёзным. Понимаешь, если так и дальше продолжится, чего-то путного из всего этого не выйдет. Как минимум, я обещал тебе помочь, и не раз, в том числе с проклятием. Мне бы не хотелось выглядеть в твоих глазах ненадёжным лгунишкой. Думай, что это я для себя, чтобы не грызло чувство вины. И опять этот дурацкий вид побитой собаки. Вот что с ним прикажете делать? Подбадривать как-то, наверное, точно не стоило. Или окончательно расклеиться, или будет стараться изо всех сил, не жалея живота своего. Снова видеть Мэтра разбитым и подавленным не хотелось. И это была одна из причин, почему я сейчас оставалась рядом. Хотя не особо горело желанием лишний раз сталкиваться с хмырём. Пусть и научилась воспринимать его как необходимое зло, однако ж неразумно дразнить сторожевую собаку, и укусить может. И если мотивы пса понятны дом защитить, до да чужаков отогнать, то в этом случае разве что с бешеным сравнить. Сточись. Легонько улыбнулась и кивнула в сторону комнаты. Киринов встретил нас в Зирошине и Заспаной, что было не удивительно. Он думал одним махом расправиться со всеми заражёнными. Свои силы хмырь никогда не переоценивал, и потому всё вышло в лучшем виде, без какого-либо перенапряжения. От заразы по его словам не осталось и следа, а благодаря пойманному демону она и вовсе не вернётся. Китар окончательно избавили от чародейской хворьи. Оставалось разрешить вопрос с безответственным мэром, и можно продолжить путь. Значит, скоро двинемся дальше? Таша переступил с ноги на ногу. Обсуждать планы на пороге было неуютно, но слишком уж красноречиво хмырь привалился плечом к косяку. Это, кстати, мы тут тебе принесли. Кирино смерил бутылку в руках побратима долгим взглядом. видимо, гадая про себя, что же с нами такими прилипчивыми и не собирающимися уходить делать. Отлично, пробормотал он и немного погодя скрылся за дверью. Запирать на засов, однако, не стал. Мэтр без тире монно валился следом, и я за ним. Подобное поведение Керино можно было расценить как приглашение зайти и спокойно поговорить. В противном случае вряд ли бы у нас вышло так легко проникнуть в святая святых. Наравне с этим, мы сейчас вполне могли огрести порцию едких высказываний в свой адрес за то, что пристали к очень занятому хумырю. На сегодня я получила разрешение вести себя с ним так, как захочется, без оглядки на страх задеть или как-то обидеть Таши, и не собиралась излишне осторожничать. бояться отстаивать свои интересы только из-за того, что без Кирино я одна не справлюсь, отмалчиваться во всех неприятных ситуациях, кусать губы и терпеть. Пожалуй, если вспомнить некоторые слова, можно было подумать, что его бесила моя безучастность, и он по-своему пытался вынудить меня действовать. Трогательно и по-своему заботливо, но нет. Меня не провести теперь, уже научена горьким опытом. начнёшь немного проникаться тёплыми чувствами к нему, посчитаешь, что становится понятным и в чём-то добрым, и тут же прилетит что-нибудь больнючее, откуда совсем не ждёшь. За столь малое время Кирино преобразил комнату в подобие любого своего рабочего пространства. Стол скрылся под грудой бумаг, на стенах висели магические формулы и рисунки заклинаний. Один лист так вообще был приколот к потолку кинжалом, аккурат над кроватью, и являлся весьма вероятно самым важным из всех. Даже на полу в одном из углов, разложенный солнышком записи. Было похоже на то, что уже видела раньше в доме Ерая, когда едва сумели спасти магистра. Кровать и та пала жертвой магических изысканий. И чтобы хмарь не искал успехом этот процесс вряд ли увенчался. Куда более привычный к подобной картине Таша невозмутимо поставил один из отодвинутых в угол стульев передо мной. Сам он расправился с пробкой в бутылке с помощью кинжала и налил себе полную кружку вместе с ней на перевес, переходя в атаку. Нус, рассказывай, зачем тебе демон? И какие у нас планы дальше? Хитро ухмыльнувшись, он подмигнул мне, мол, смотри, сейчас мы как возьмём, как заставим этого подлого типа выложить все карты на стол. Подлый тип, впрочем, так легко раскалываться не желал. Он тебе для чего-то нужен, верно? Сощурившись, я потрясла магической ловушкой. из которой не переставал раздаваться едва различимый писк. Слышать его могли только обладавшие даром. Неважно, будь то тень или чародей. Если бы Талисия не спала, первой прибежала, причём даже не на звук, а скорее на странное смутное ощущение, которое возникало у любого мага, стоило рядом отчутиться демону. Разговаривали твари обычно на неслышимых для человеческого уха диапазонах. Ультра или инфразвуки, а внутренний источник словно бы реагировал на колебания и отзывался, как если бы пытался с ним взаимодействовать. В общем-то ничего удивительного, учитывая, чем обычно питались демоны. Керино говорил, что тут как с добычей, которая чувствует на себе взгляд охотника, это ки инстинкт, помогающий остаться в живых. Верно. Забрав коробку, Кирино спокойно открыл её. Выпущенный на волю Эйс забрался по его руке на плечо, важно уселся там и принялся чистить хвост, вгрызаясь мелкими зубками в тёмную чуть светящуюся голубым шерсть. Чтобы вы под рукой не мешались и чем-то себя заняли на время. Как только до Таши, куда раньше меня дошёл смысл сказанного, Он специально бухнулся на кровать, игнорируя разложенные там записи. Из кружки при этом не пролилось ни капли. Ещё бы тратить вино на мелкую месть. Куда проще повозиться, устраиваясь поудобнее заодно, помяв ещё больше бумаг. И что за ребячество? Таким образом он думает вывести Кириной из себя? Серьёзно? Или это только начало? Если подумать, ему ведь не понравилось, когда я однажды только попыталась коснуться какого-то листка, а тут куда серьезнее проблема. Если чернила ниньянские, то могли и смазаться. Но где-то здесь между словами Хмуря и ответом Метра мое терпение окончательно лопнуло. То есть мы для тебя просто помеха? В кратчево спросила я. И растянула на лице кривую ухмылку. Тебе не кажется, что твои шутки зашли слишком далеко? Или параное, если ты и не пытался шутить? Разве это не стало увлекательным опытом? Вроде бы ты просила учить тебя демонологии. Или лучше было читать на ночь бестиарий, как та Лисие? Посмотрела на него невозмутимо, но внутри разрасталась буря. Как бы из огненной сделать ледяную, чтобы не взорваться и не устроить неконтролируемую истерику, которая ничего не даст, только хуже сделает. Не подкопаешься. Восьмой, подери. У Керино почти во всем было так: насмешки, ехидство, провокации, обман. Всё делалось тонким расчётом, что вроде и обидно, неприятно, но на пользу. Так чего не радуешься, не благодаришь? Он постарался помочь, научил чему-то, выручил как-то, оказал услугу. Я поймал его прошлой ночью, протянув Димоньонку напитанный магией голубой сверкающий камешек, Кирино почесал его шею пальцем. Колдун был моим шпионом. Месяц назад его убили. Так вот, зачем мы на самом деле в Китаре? – воскликнул Таша и забрался на кровать с ногами, скрестив их. Да уж, теперь часть бумаг и покрывала, вдобавок ко всему, измазанной чудесной грязью с улиц не самого чистенького городка. А я это все гадал. Как ты так легко согласился задержаться? С мэром ты, видимо, тоже разобрался. Скрестила руки на груди я, припоминая подслушанные у кухарок сплетни. Все отчетливее начинала понимать, с чего вдруг Таша, столь способный, сообразительный и вот ни сколечка не бесполезный, вдруг стал ввязываться в опасные, исключительно самоубийственные авантюры, чтобы хоть как-то проявить себя. Кирено контролировал все. банально не давая влиять на свои планы, вмешиваться в них, помогать. Ему куда проще было выдумать какую-то проблему, отправить решать её, чем вовлекать в дела. И казалось бы, почему меня это должно хоть сколько-нибудь волновать? Он повеселился, пожал плечами хмырь. Подозреваю примерно в то же время, когда наш корабль причалил. Радикальный способ уйти с должности. присвистнул висташе. Ничем больше не хочешь поделиться? Еще и ведьму не бойся по твоей указке поймали, да? Ведьму? Безразлично моргнул Керено. А та девчонка, она не ведьма, просто не повезло. Ты так это и оставишь? выдавила из себя я и закусила внутреннюю сторону щеки. Пусть лучше они сожгут её и успокоятся окончательно, ответил за него Таша, отставляя кружку с вином на тумбочку. Поймины Эйса их не убедит в том, что хворь ушла с концами. Только посмотри на это чудо, мелкий и забавный, больше на ручную зверушку похож, чем на ужасное чудище. Считаешь? Не выдержала и зашеппела я: Что? Это необходимо, чтобы люди почувствовали себя в безопасности, перебил Хмырь. А что ты предлагаешь? Взять её с собой? Нас же ты с собой зачем-то взял? Процедила сквозь зубы. Хотя нет, постой. Видимо, мы тоже в роли ручных зверушек, такие же мелкие и забавные, как Эйса. Обиднее всего было, что Таши встал здесь на его сторону моментально. Невольно вспомнила, как во время спасения Ерая метр жёстко провёл черту. Рисковать собой не намерен, даже если из-за этого магистр погибнет. И это заставило задуматься. Не будь мы знакомы, окажись я на месте девочки, названной ведьмой, он бы меня спас. Хоть кто-нибудь спас В Харьки сказали, она была поберушкой, осталась без родни. Ей неимоверно страшно и одиноко. Никто не придёт её выручить. А самое противное, что и я, несмотря на попытку воззвать к совести, керенот тоже не пойду. Прав был отец. Когда дело касается собственной жизни, мы превращаемся в эгоистов, несмотря на светлые идеалы. Да, я могу попытаться спасти девчушку. А чем это обернётся? Не начнутся ли тогда беспорядки в только-только пришедшем в себя городе? Казалось бы, с чего им начинаться? Но если подумать, незнающим и всех тонкостей магии, людям проще всего обвинить демона или ведьму в такой страшной вещи, как унёсшее множество жизней хворь. Если с лёгкостью обвинили девочку, которая не вызывала ничего, кроме жалости, кого ещё могли выбрать целью? Не случится ли больше бед в погоне за фантомным врагом? Вы мне нужны, отчеканил Кирено. Фраза прозвучала не так, будто наша помощь действительно как-то ценилась, скорее просто факт, вроде того, как бывает нужен нож или другой подручный инструмент. Молоток там, пила, кружка. Можно и обойтись, но с подручней, если с ним Верно. В глазах хмыря я была инструментом, который он только-только закалил. Тут подцепил, разогрел, там резко охладил пыл, потом сунул в кипящее масло. Нанял Азора, чтобы тот присмотрел, вынудил убить в первый раз. Следил за реакцией потом, прощупывал, заставлял думать, что я научилась его читать. невесомые, отточенные движения, продуманные до мельчайших подробностей. Такое мастерство, если приглядеться, вселяло благоговейный ужас и непонимание. Разве можно учесть столько всего? И как отделаться от чувства, словно я его марионетка, попавший в сеть мотылёк? Чем он лучше моего отца и его интриг, тем, что пообещал быть честным? Только вот где теперь все эти обещания? честность. Да и я хороша, развесила уши, поверила мгновенно, пусть и тешила себя мыслями, что вся такая осторожная, близко не подпускаю, играть с собой не даю. И вообще, у меня всё под контролем. Ха-ха. Кириллно достал из шкафа бутылку, красивую, из тёмно-фиолетового стекла с позолоченным рисунком, необычную и элегантную. Я следила за ней неотрывно, с некоторой жалостью, потому что ее содержимым со мной вряд ли поделится. И это не укрылось от хмуря, который одарил меня ледяным взглядом и качнул головой. Свое найди. Криво усмехнулся он. Ну да, уж кто кто, а Керено точно не станет заботиться об благовоспитанности юных сеньорит. Хочет пить, пусть пьют. Это его ни коим образом не касается. Кто здесь вообще может выступить защитником нравственности и запретить мне вино? Разве что Ларни одобрительно покосится, но его рядом нет. Так что я бесс церемонно перелезла через кровать и вцепилась в кружку, что Таша оставил без присмотра. Ого, ещё больше половины осталось. Много не пей, рассмеялся метр. А в голове туман будет. И что в этом приятного? Сделав пару глотков, я скривилась. Вкус оказался далёк от ожиданий. Кир, а что в этом такого? Переадресовал вопрос Таше. Ты ведь вообще не пьёнешь. Дружно уставились на хмыря, который устроился в кресле и методично ковырял пробку кинжалом. При желании он мог избавиться от неё без проблем. Но сейчас, видимо, хотел преодолеть трудности собственными руками, без магии. Может, он представлял на месте винного горлышка что-то глазницу и успокаивал раздражение, причиной которого, конечно же, были мы, своимиобразными пытками. А может, опять пытался сделать так, чтобы у меня сложилось ложное о нём представление. Тут никогда не угадаешь, поэтому проще уж совсем не пытаться понять мотивы его поступков. Эх, хотя бы Наташе положиться можно, точнее на его обещание. Не славаски ль, что я не на месте той девочки. Все эти мысли: а что если до да добра не доведут? Только расчесать рану сильнее и можно таким образом, щедро вздобрив солью поверх. Я для метра уже не чужой человек, и этому определённо надо радоваться. Окажись я сейчас на месте той ведьмы, уже успев подружиться с Висташе, не сомневалась, что он пришёл бы меня спасти в любом случае. Даже будь на месте горожан, лучшая магица Кады. Хмырь молчал, полностью сосредоточившись на увлекательном занятии. Наверное, специально, чтобы не отвечать. Давно заметила за ним эту странную манеру попросто игнорировать те вопросы, на которые ему не хотелось отвечать. И если Таша с его капризами выглядел в такие моменты сущим ребёнком, то здесь ощущалось что-то холодное и твёрдое, словно многовековая толща льда. Сколько ни пытайся отогреть без толку. Не хочет и всё тут. Не было для него в этом смысла. Вот и не собирался тратить время Ты королю эту причину выдал, чтобы сорваться в топе? Перешел в нападение Мэтр. Ну, что твой человек исчез? Со стороны южных границ приходят тревожные вести. Вздохнул Керено и вонзил кинжал в подлокотник кресла. Заниматься ерундой ему надоело. От вспыхнувших голубым светом глаз по стеклу горлышка прошла ровная трещина прямо под пробкой, и спустя миг. Она соскользнула вниз, столкнувшись о пол и закатившись под кресло. Срез вышел ровным и гладким, будто ювелир долго и упорно полировал. По комнате разлился приятный аромат осенних цветов и пряностей. Чуствовать его было одно удовольствие. Возникла мысль, что это вино точно куда лучше на вкус, чем принесённое нами Сташе. Подумав немного, Керено решил, что пить так все-таки неудобно, и с каминной полки к нему прилетел серебряный кубок. Хмарь прочно обосновался в кресле и покидать его в ближайшее время не намеревался, предчувствуя, что побратим от него не отвяжется. И тебя так просто отпустили, несмотря на все твои обязанности? – хохотнул Таша. Меня очень убедительно попросили. заняться этим вопросом. Потому что толковых демонологов в Коссе немного, да и те согласятся работать только за кругленькую сумму. То есть тебе за твою работу не платят? Хихикнула я, не заметив, как вино успело ударить в голову. Мой доход целиком и полностью зависит от того, как функционирует Герцкст. За свою работу при дворе я получаю куда меньше, чем от торговли лесом и болотным железом, что удалось наладить благодаря порядку на границах. нейтральным голосом проинформировал Кирино. Думаю, невеста имеет право знать, откуда её жених берёт деньги. При виде его вытянувшегося лица Таша расхохотался так, что в стенку тут же начали стучать. Кажется, с той стороны была комната Брика. А, ребята, шопота, ты зачем с нами потащил? Нахмурилась я. Если себя давать использовать уже не жалко, и так все, кому не лень, пытались это сделать. То друзей давать в обиду я не собиралась. Хотя тогда бы и Таша вступился, считать ли, что опасности нет? Потому что от них есть польза. С издевательским тоном ответил Хмырь. Теперь залилась смехом уже я, потому что настала очередь Таши оправляться от чрезмерной ехидности одной чернявой заразы. Думаю, если привыкнуть к этой манере Кира и не относиться к таким вещам всерьёз, то даже весело становится, легко как-то. Или это из-за вина? Кир. А давай в Аркару, давай в Аркару. Желая отомстить. Мэтр превратился в капризного ребенка. Чтобы тебе снова пришлось залезать на стол и кукорекать? Потишаясь Кириново просительно и загнул угольную бровь. Невольно представила эту картину и прыснула. Интересно, при каких обстоятельствах случилась подобная игра? Почему же? На деньги. У нее денег нет. Хмырь Бестеремон наткнул в меня пальцем. А уже не ха, ухмыльнулся Таша. Или нет? Давайте на раздевание. Очень жаль, что не мой. Ни взгляд Кирино не обладали убийственными возможностями. Вернее, убить-то и без того можно было придумать как. Но тут Хотелось, чтобы Висташев в полной мере прочувствовал весь спектр неприятных ощущений и при этом остался невредимым. Ах, да, точно. Ментальная магия. Наверное, терпение Кира ещё не закончилось, раз он до сих пор не прибег к подобным мерам. Пока я не видела, чтобы он делал так, но вряд ли Кирину не задумывалось никогда над пыткой, от которой ни следа не останется. Может, на остатки того вина? Очарованная запахом, я твердо вознамерилась опробовать этой ночью сокровище Керино. А чтобы было честно, мы наши тоже поставим, закивал Таша. У кого будет больше всех вистов на всех, пьет мтисавское. На кого? Ту кислятину. Но чур без магии и шулерство. Хмыкнул Кир. Доставай туза из рукава. Вот же. С досадой рассмеялся метр. Всё-таки в хмыре было куда больше человечного. Зачем только так Иряна эту свою сторону пытаться скрыть? Загадка какая-то.